Глава двадцать первая Следователь Терентьев, ушедший на покой у себя в загородном доме, занимался мирным делом. Пытался понять причину отказа насоса, качавшего воду из колодца. Достал его из колодца, осмотрел, несколько раз попробовал включить. Насос упорно не работал. «Значит, блок управления полетел». Услышал Терентьев за спиной голос, который уже слышал несколько дней назад. Обернулся. Так и есть. Тот самый психолог, что довел клиента до самоубийства. Между тем гость продолжал консультацию. Такие поломки бывают при перепадах напряжения. Электричество отключали сегодня? А вы еще и крупный специалист по ремонту насосов? Сказал Терентьев. Я, кажется... Просил оставить меня в покое. «Я бы с удовольствием так и сделал», — заверил Артем. «Если бы ни одна деталь. Без вас я правда не добьюсь». «У вас есть 30 секунд, чтобы убраться с моего участка», — заявил следователь. «Потом я вызываю наряд и пишу заявление о преследовании». «Я успею», — заверил Артем. И в ускоренном темпе сообщил следующее. Охранник офиса, где работал погибший, предоставил суду запись камеры наблюдения, на которой видно, как я подталкиваю жертву к краю крыши. В этом здании еще 12 камер наблюдения, но их записи оказались испорчены. Не дожидаясь окончания процесса, этот же простой сотрудник службы безопасности купил дом в закрытом поселке элитного района Подмосковья, а спустя 4 года повесился во дворе собственного прекрасного коттеджа, оставив родным только долги. Я уложился в 30 секунд. У следствия есть версии? «А от меня-то вам что надо?» — воскликнул Терентьев. «Я все сделал как следует». «Не сомневаюсь, иначе бы до сих пор работали в органах». «Это была, конечно, лесть, и она подействовала». Следователь успел обдумать сказанное Артему. «Вы хотите сказать, что этого вашего свидетеля совесть замучила?» «Не моего, а вашего. И я излагаю только факты. Бывший спортсмен, мастер спорта по самбо, вдруг начинает пить по-черному, а затем кончает с собой». Как специалист могу намекнуть, что это немного напоминает депрессию, у которой должны быть причины. Вот вы, как честный следователь, уволились из СК, а он из жизни. И я должен вам поверить, — воскликнул следователь, — бросить все и снова копаться в этом дерьме, которое вы заварили. Вы же у нас никогда не ошибаетесь. — Верить не надо, — сказал Артем. — Проверьте. Связи же остались. Он повернулся, чтобы идти, но тут следователь его окликнул. Артем обернулся. Артем Александрович, — сказал Терентьев, — раз уж вы у нас такой крупный специалист, дайте совет. И он указал на насос. В офис Николая, брата погибшего Леонида, вошла его мать. Спросила, — Тебе уже сказали? — Что? Что он опять наведался к следаку по Лениному делу? — Да, знаю, разведка работает. — И что собираешься делать? — спросила мать. — Я уже все решил, мам. Прозвучал ответ. — Не хочешь мне рассказать? Николай подумал, покачал головой. «Не хочу». Но матери не требовалось никаких признаний. Она слишком хорошо знала своего сына, поэтому сказала. «Так нельзя, Коль. Убив его, ты станешь таким же, как он, понимаешь?» «Зато все будет по-честному», — упрямо заявил Николай. «Для кого?» «Для меня. Я уже потеряла одного сына». «Да все будет нормально, мам. Я тебя вещаю». Но мать слишком хорошо знала своего сына и не верила его обещаниям. «Только попробуй это сделать», — угрожающе сказала она. «Только попробуй». Артем не рассчитывал в этот день еще раз услышать голос следователя Терентьева. Однако услышал. Следователь позвонил ему перед обедом и сказал следующее. «У меня есть племянник. Зовут Григорий. Вполне взрослый мужик. Работает менеджером по продаже автомобилей». И вот. В общем, сестра очень переживает за его здоровье. Не так давно у Григория умер отец. Довольно известный поэт. Корзиков, может, слышали. В результате парень просто выключился из жизни. депрессия или что-то в этом роде вам виднее. Факт в том, что он ни с кем не общается, не ходит на работу. Девушка была. Даже на ее звонки не отвечает. Может, есть какие-то особые методы? Я не знаю. «Методы есть», — ответил Артем. «Но для начала хорошо бы убедить самого клиента в том, что у него есть проблема». «С этим сложности», — признался следователь. «Хорошо», — согласился Артем. «Расскажите о нем как можно подробнее». Исследователь Терентьев рассказал. Оказалось, что Григорий установил буквально культ умершего отца. Прогнал уборщицу, много лет работавшую у них в доме, за то, что попыталась прибраться в комнате отца и нарушила там творческий беспорядок. Поругался с издательством, которое печатало последние книги поэта, и собиралось сделать переиздание. Поругался потому, что захотел сам закончить последнюю неоконченную книгу отца. И это при том, что он никогда не писал ни одного стихотворения. Случай был сложный. Сложность состояла в том, что клиент не хотел обращаться за помощью. С ним нельзя было заключить договор. Но этот самый Григорий был тем рычагом, с помощью которого Артем мог повернуть следователя Терентьева в нужную сторону. Значит, маньяком стихотворцем следовало заняться. А чтобы заставить его принять помощь психолога, следовало применить испытанное средство. Шантаж. Григорий сидел в библиотеке, и изо всех сил пытался сосредоточиться, сочинить несколько строк, которые стали бы окончанием одного из последних стихотворений отца. Ему мешал громкий стук клавиатуры соседа. Наконец Григорий не выдержал и обратился к этому соседу. «А можно потише? Здесь люди работают». «Прошу прощения», — ответил сосед. «Когда творческий процесс идет, так увлекаешься я. Я вообще дизайном занимаюсь. Но я сейчас пересяду». Сосед собрал свои записи и направился к другому компьютеру. Проходя за спиной Григория, бросил взгляд на его монитор и вдруг сказал. «Слушайте, это ваши стихи? Какой легкий стиль! На Корзикова похоже!» И ушел, сел в отдалении. Но теперь Григорий уже не хотел от него отделаться. Он повернулся к знатоку поэзии и спросил. «А вы знаете Корзикова?» «Шутите?» — ответил дизайнер. «Я его фанат, если у поэтов бывают фанаты». «И вы думаете, это...» — Григорий указал на монитор. «Правда, похоже?» Так завязался разговор. Выяснилось, что знатока поэзии зовут Артем. Из библиотеки они вышли вместе. По дороге Артем декламировал стихи Корзикова, чем вызвал полный восторг Григория. Потом стал расспрашивать о жизни любимого поэта. Писал тот стоя или сидя, ручкой или карандашом. Потом заметил. Конечно, такой человек был достоин государственных похорон. Жаль, что все так смазанно прошло. — Не знаю, я там не был, — признался Григорий. Артем почувствовал, что это, что называется, тепло. Разгадка мании, поразившей Григория, лежала где-то рядом. — Не смогли себя заставить прийти? — сказал с сочувствием. — Понимаю. — Нет, просто не успел, — сказал сын поэта. Это меня до конца жизни будет преследовать. Я был в командировке, и в тот день, когда отца не стало, у нас было что-то вроде корпоратива. Узнала о его смерти только на следующий день, когда не было рейсов. Прилетел, когда его уже похоронили. — Не надо на себя злиться, — сказал новый знакомый. — Вы делаете великое дело во имя отца. продолжаете его путь. — Мне кажется, этого мало, — признался Григорий. «Да, я сохранил в прежнем виде его комнату, пытаюсь дописать его произведения но...» «Его комната в прежнем виде?» — воскликнул Артем. «Вы серьезно?» Видимо, услышанное так поразило этого фаната Корзикова, что он остановился. Посмотрел на Григория взмолился. «Я понимаю, что прошу о невозможном, но не могли бы вы показать мне это место?» «Разумеется, в такой просьбе Григорий не мог отказать». и вскоре они уже вошли в ту самую комнату, которую не дали убрать уборщице. Артем излучал благоговение. «Потрясающе!» — воскликнул он. «Просто потрясающе! Вы оставили все так, как было?» «Конечно!» — гордо произнес Григорий. Гость достал телефон, начал снимать. «Господи, какое счастье, что у Корзикова появился на свет столь достойный сын!» — сказал он. «А это что, его ракетка?» Он навел телефон на теннисную ракетку. Конечно. Гость взял в руки вазу, в которой еще осталось немного воды. И его ваза, произнес с тем же придыханием. И вдруг ваза выпала из рук гостя. Артем попытался ухватить ее, и тут сбил на пол модель самолета. Ваза разбилась, у модели тоже что-то погнулось. Григорий в ужасе замер. А гость воскликнул. Извините, я уберу. И он схватил со стола исписанные тетради. Тетради самого Корзикова! Бросил их на пол и принялся собирать пролитую воду. «Что вы делаете?» — вскричал Григорий. «Сейчас, сейчас!» — заверил гость. Он еще не довел разорение до нужного уровня. Поэтому он схватил со стола новые тетради, комкая их и рассыпая по полу. Григорий, выйдя из ступора, стал выхватывать тетради, возвращать их на место. Артем между тем заявил — — Тут надо просто немного прибрать. И принялся протирать стол еще одной тетрадью. — Хватит! Не трогайте ничего! — закричал Григорий, пытаясь остановить разгром. — Как не трогать? — возразил гость. — Великий человек не мог творить в такой грязи. Мы все сейчас почистим. Он открыл окно и вытряхнул туда пепельницу, еще полную окурков поэта. Затем ухватил со стола карандаш. — А этот почему не наточен? Он потянулся к точилке, и в этот момент Григорий изо всей силы ударил его теннисной ракеткой по голове. Спустя некоторое довольно продолжительное время фанат поэта Корзикова сидел в медпункте бизнес-центра, и врач обрабатывал полученную им рану. Вот он закончил работу, сказал «Ну, почти все. Когда в следующий раз ждать?» «Как пойдет», — ответил Артем. Может, выдать карточку постоянного клиента? Артем оценил шутку. В тот же вечер у него состоялась встреча с человеком, которого он в последнее время избегал. С Лерой. После того, как он узнал, кто был мужем Леры, узнал, как она поступила с Дашей и Кирюшей, он сбрасывал ее звонки, а при встречах в бизнес-центре отворачивался. Но вот она позвонила и предложила объясниться. И Артем ответил согласием. Не в его характере было уклоняться от решительных объяснений. Правда, для встречи он выбрал ресторан, в котором на входе посетителей проверяли металлодетектором. Он всерьез опасался, что Лера с ее характером, с ее запасом ненависти захочет его застрелить. Когда он сел за ее столик, она глянула на его забинтованную голову, но ни о чем не спросила. Заметила только. Ты единственный мужчина в моей жизни, который позволяет себе опаздывать. — Это не свидание, — предупредил он, — что означало, я не мужчина в твоей жизни, здесь другие правила. — Ладно, давай начнем сначала, — сказала она. — Во-первых, я не врала, просто не договаривала. — Ну да, — усмехнулся он, — некоторые несущественные детали, например, что я как бы убил твоего мужа. «Да, я так думала. Раньше», — согласилась она. «Я очень сильно в тебе ошибся», — признался он. «Профессионально ошибся. Я думал, что ты зациклена на умершем супруге. Но правда в том, что тобой движет ненависть к самой себе. За что мне себя ненавидеть? Видимо, за то, что ты меня любишь». Она глубоко вздохнула, потом заговорила. «Да, я хотела отомстить». «Раньше». «Хотела найти болевую точку и сделать тебе больно, так же, как ты мне. Но потом я поняла, что ты не мог этого сделать, ты никого не убивал. И даже если так случилось, ты не хотел этого, теперь я это знаю». «Ну, кое-что тебе удалось», — признал он. «Боль я все-таки чувствую. Мне больно, что я тебе поверил». «Сейчас все по-другому», — говорила она. «Я бы никогда не сделала всего этого, если бы с самого начала знала». «Сейчас все иначе, правильно?» — кивнул он. «Теперь я хотя бы знаю, что происходило у тебя в голове». «Ну так помоги мне!» — просила она. «Ты же психолог. Раз ты можешь, могу. Но не хочу. Прости. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но лучше тебе обратиться к моему отцу». Он встал. «Вот так просто уйдешь?» — сказала она с мольбой. Она так хотела, чтобы он остался с ней. Она хотела. Она просто хотела его. «Да?» — сказал Артем. Григорий вновь сидел в библиотеке, стараясь написать хотя бы несколько строк, похожих на стихи отца. И вдруг перед ним возник Артем со словами. «Доброе утро!» «Опять?» — воскликнул Григорий. «Нет-нет», — заверил Артем. «У нас с вами новый этап отношений. Значит так...» Как выяснилось, я психолог. И вообще не особенно люблю поэзию. По-моему, это признак инфантилизма, легализующий возможность продолжать жить в выдуманном мире, когда тебе уже далеко за шесть лет. Что вам от меня нужно? Вы больной? Здоров, свеж, полон сил, и вас сделаю таким же, заверил Артем. Мы с вами поработаем над тем, чтобы убрать болезненную зацикленность на отце. Я полицию вызову, пообещал Григорий. Попробуйте. Покажем им это. И Артем положил на стол заключение врача. Это вполне тянет на два года общего режима, сообщил он. Причинение вреда здоровью. Поверьте, я в этом разбираюсь. Что вам от меня надо? Повторил Григорий. Он был растерян. Я уже сказал, ответил Артем. Обычно я так не делаю, но вы исключение. И у вас теперь только два варианта. Честно попытаться вылечиться или... или пойти под суд за умышленное причинение травм средней тяжести. Начнем завтра, часиков в двенадцать, адрес на визитке». И он положил перед сыном поэта свои координаты. Григорий был ошеломлен. «Зачем вам все это?» Артем доверительно наклонился к нему. «Если честно, я просто очень хочу подмазаться к вашему дяде, чтобы он помог мне снять судимость. Это какой-то бред». — простонал Григорий, но его уже никто не слышал. «Артем ушел».